Глава 17. Судьба преследует Оливера. В Лондон является великий человек и наносит вред его репутации. Во всех хороших мелодрамах трагические сцены непременно сменяются комическими, что делается с такой же последовательностью, с какой в окорыке чередуются слои мяса и жира. Герой падает на солому, отягченный цепями и удрученный несчастьями, В следующей сцене его верные, но ничего не подозревающие приятели забавляют слушателей комической песнью. Героиня попадает в руки гордого и беспощадного барона, и ее честь и жизни грозит опасность, и чтобы спасти первую, она хочет убить себя. И вот в ту самую минуту, когда все чувства наши напряжены до высшей степени, раздается свисток, и перед нами появляется большой зал во дворце. Седой шаль поет веселые песни, а вассалы целым хором подхватывают их. Вассалы свободны и не привязаны ни к какому месту. Они переходят из церкви во дворец, из города в город, и везде целым обществом поют и веселятся. Такие чередования кажутся на первый взгляд абсурдом, но в них между тем нет ничего неестественного. Не менее поразительные переходы встречаются и в действительной жизни. В одном месте мы видим приготовленные для пиршества столы, в другом смертная ложа, в одном траурная одежда, в другом праздника веселья. Вся разница лишь в том, что здесь мы сами являемся действующими лицами, тогда как там мы не более чем пассивные зрители. Актеры, участвующие в фантастической жизни театра, относятся безучастно к резким переходам и внезапному импульсу страсти или другого чувства. Тогда как зрители, которые смотрят на них со стороны, замечают все стороны происходящего на сцене действия, как ужасные, так и нелепые и смешные. Такие же перемены действий, места и времени давно уже встречаются в книгах и считаются величайшим доказательством неоспоримого таланта автора. Некоторые критики даже ставят этот талант в зависимости от того, как автор группирует в конце каждой главы затруднительные обстоятельства своих героев. Все это краткое отступление я счел необходимым ввиду того деликатного обстоятельства, что я, как повествователь этой истории, нашел нужную вернуться к тому городу, где родился Оливер Твист. Читателю предоставляется судить самому, верны ли и существенны были причины, заставившие меня совершить это путешествие. Мистер Бэмбл вышел рано утром из ворот дома презрения и величественной поступью направлялся вдоль Хай-стрит. Он был в полном расцвете и силе своей деятельности. Треуголка его и сюртук блестели под лучами утреннего солнца. Он сжимал свою палку со всей мощью здоровья и власти. Мистер Бэмбль всегда высоко носил свою голову, но сегодня утром он нес ее выше обыкновенного. В глазах его было что-то глубокое, во всем виде нечто возвышенное, указывая каждому внимательному наблюдателю на то, что в голове приходского сторожа движутся высокие, не поддающиеся никакому выражению мысли. Мистер Бэмбл не останавливался, чтобы поговорить с лавочниками или с теми, кто сам заговаривал с ним, когда он проходил мимо. На все приветствия он ответствовал лишь мановением руки – и не изменил своего величественного шага до тех пор, пока не подошел к ферме, где миссис Мэн оказывала приходские попечения своим питомцам. «Черт бы его побрал!» — сказала миссис Мэн, когда послышался хорошо знакомый ей звонок у ворот сада. «Кто еще, кроме него, придет в такое время?» «Ах, мистер Бэмбл, Я сразу подумала, что это вы!» «Боже мой, как я рада видеть вас!» «Войдите в комнату, сэр, пожалуйста!» Первая часть этого монолога была адресована Сусанне, о выражении восторга и удовольствия мистеру Бэмблю. Добрая леди поспешно открыла ворота и с выражением самого почтительного внимания провела мистера Бэмблю в гостиную. «Миссис Мэн», — сказал мистер Бэмбл, не садясь и не падая в кресло, как это сделал бы какой-нибудь пустой человек, но опускаясь в него медленно и постепенно. «Миссис Мэн, мам, доброго утра!» «Благодарю вас также. Доброго утра, сэр!» — сказала миссис Мэн, наделяя посетителя целым рядом улыбок. «Надеюсь, вы здоровы, сэр?» «Так себя, миссис Мэн!» — ответил сторож. «Приходская жизнь не усыпана розами, миссис Мэн!» «О да, мистер Бамбл, ответила леди. «Надо думать, что и приходские дети целым хором и с большой готовностью подтвердили бы то же самое!» «Приходская жизнь, мам!» — продолжал мистер Бэмбль, вводя палкой по столу. «Полна страданий, огорчений и доблестных подвигов. Но все общественные деятели всегда, могу сказать, подвергаются преследованию». Миссис Мэн, не понимая, что он хочет этим сказать, подняла руки в знак сочувствия и вздохнула. «Ах, вздохните, вздохните, миссис Мэн!» — сказал сторож. Думая, что вздох ее был правилен, миссис Мэн снова вздохнула, что, видимо, понравилось общественному деятелю, который, стараясь прикрыть свою улыбку суровым взглядом на треуголку, сказал «Миссис Мэн, я еду в Лондон». «Неужели, мистер Бэмбл?" воскликнула миссис Мэн, отскакивая назад. «В Лондон, мам!» — ответил непоколебимый сторож. «На Жанси с двумя нищими, миссис Мэн. Назначено судебное разбирательство по одному делу». «Комитет выбрал меня, меня, миссис Мэн, изложить это дело перед сессией Клярки-Нуэлла». Нуэла. вас», — продолжал мистер Бэмбл, гордо отхидываясь назад. «Не окажется ли сессия клярки Нуэла в незавидном положении прежде, чем поставить в него меня?» «О, не будьте слишком суровы с ними», — умоляла миссис Мэн. клярки Нуэльская сессия сама доведет себя до этого», — ответил мистер Бэмбл. И если она почувствует себя хуже, чем она ожидала, то пусть сама себя и благодарит за это». Было столько решимости и уверенности в грозном тоне, каким мистер Бэмбл изложил свое мнение, что миссис Мэн положительно пришла в ужас. Наконец она сказала, «Вы едете на дилижансе, сэр? Я привыкла думать, что нищих возят на телегах». «Это когда они больны, миссис Мэн», — сказал сторож. Мы сажаем больных нищих в открытые повозки в дождливую погоду, чтобы предупредить простуду. О, сказала миссис Мэн, двух этих нищих мы отправляем на дилижанси по удешевленной цене, сказал мистер Бэмбл. Они очень слабы, и перевозка их обойдется нам на два фунта меньше, чем похороны. Мы хотим передать их другому приходу, и это, может быть, нам удастся, лишь бы только они не вздумали умереть по дороге. Посмеявшись немного, мистер Бэмбл взглянул на свою треуголку и снова принял серьезный вид. «Мы забываем о деле, мам!» — сказал он. «Вот вам приходская стипендия за месяц!» Мистер Бэмбл вынул из бумажника серебряные монеты, завернутые в бумагу, и попросил дать ему расписку, тотчас же написанную миссис Мэн. «Худо написано, сэр!» — сказала попечительница. «Зато по форме! Благодарю вас, мистер Бэмбл. очень «Очень-очень обязана вам, сэр!» Мистер Бэмбл вежливо поклонился в ответ на любезное обхождение миссис Мэн и спросил, как здоровье детей. «Да хранит Бог милых малюток», — сказала миссис Мэн с волнением. «Все здоровы, кроме двух умерших на той неделе, да еще маленького Дика». «Так ему не лучше?» — спросил мистер Бэмбл. Миссис Мэн покачала головой. «Это крайне испорченный, порочный приходский ребенок с самыми дурными задатками», — сказал мистер Бэмбл. «Где он?» «Я семь минуту позову его сюда, сэр», — ответила миссис Мэн. «Иди сюда, Дик!» Отыскав Дика, миссис повела его к насосу, вымыла ему лицо, вытерла своим собственным платьем и затем поставила мальчика грозные очи мистера Бэмбля, приходского сторожа. Ребенок оказался бледен и худ. Щеки его ввалились, большие глаза горели лихорадочным блеском. Рваное приходское платье, ливреи его нищеты, висело на тощем тельце, а ручки и ножки были сухие, как у старика. А Вот такое несчастное существо, дрожавшее от страха перед мистером Бэмблем, стояло, не смея поднять глаз, и трепеща при одном звуке его голоса. «Почему ты не смотришь прямо в глаза, джентльмен, упрямый мальчик?» — спросила миссис Мэн. Ребенок робко поднял глаза и встретился со взором мистера Бэмбля. «Что с тобой, приходский Дик?» — спросил мистер Бэмбл в несколько шутливом тоне. «Ничего, сэр», — еле слышно ответил Дик. «Я тоже думаю, что ничего», — сказала миссис Мэн, смеясь над шутливым тоном мистера Бэмбля. «Надеюсь, что ты ничего не желаешь?» «Я желал бы», — пролепетал ребенок. «Вот тебе и раз», — перебила его миссис Мэн. «Уж не думаешь ли ты сказать, что в чем-нибудь нуждаешься? Ах ты, маленький негодяй!» «Погодите, миссис Мэн, погодите», — сказал сторож с важным видом, поднимая руку. «Желал бы чего, сэр?» «Я желал бы», — продолжал ребенок, «чтобы кто-нибудь написал мне несколько слов на кусочке бумаги, сложил ее, запечатал и потом спрятал ее, когда я буду лежать в земле». «Что?» «Что хочет сказать этот мальчик?» — воскликнул мистер Бэмбл, на которого произвели некоторые впечатления, серьезный вид и бледность ребенка. «Что ты хочешь сказать, сэр?» «Я желал бы», — ответил ребенок, «сказать бедному Оливеру Твисту, как я его люблю, как я часто сидел в одиночестве и плакал о том, что он уходит один в темную ночь, и никто не хочет ему помочь. Я хотел бы сказать ему...» Ребенок крепко сжал худенькие ручки и заговорил с еще большим волнением. «Что я рад умереть таким маленьким, потому что если бы я вырос и состарился, то моя маленькая сестренка на небе не узнала бы меня и не любила меня. А теперь мы с ней будем очень счастливыми детьми». Мистер Бэмбль с неописуемым удивлением окинул мальчика взглядом с головы до ног и сказал... «Все они походят друг на друга, миссис Мэн. Этот наглый Оливер всех испортил». «Я никогда бы не поверила в это, сэр», сказала миссис Мэн, поднимая руки и бросая злобный взгляд на Дика. «Никогда я еще не видела такого закоренелого негодяя». «Уведите его прочь, мам», приказал мистер Бэмбл. «Надо будет доложить об этом комитету, миссис Мэн». «Надеюсь, джентльмены поймут, что в этом нет моей вины», сказала миссис Мэн. «Они поймут это, миссис Мэн, ибо им будет доложено истинное положение вещей», ответил мистер Бэмбль. Уведите его, мне неприятно на него смотреть». тотчас -то же увели и заперли в подвал с углем. Немного погодя удалился и мистер Бэмбль, спешивший готовиться к своему путешествию. На следующий день, часов в шесть утра, мистер Бэмбль, надев вместо треуголки обыкновенную мужскую шляпу с полями, и, облачившись в голубовато-серый плащ с капюшоном, занял место в дилижансе рядом с двумя преступниками, дело которых должно было разбираться, и в надлежащее время прибыл в Лондон. По дороге с ним ничего не приключилось, кроме небольшой неприятности, причиненной ему двумя нищими, которые упорно дрожали от холода и выказывали по этому поводу свое неудовольствие в таких выражениях, что у мистера Бэмбли, по его словам, зубы простучали всю дорогу от волнения, несмотря на то, что на нем был плащ. Избавившись к вечеру от общества этих зловредных лиц, мистер Бэмбль вошел в дом, у которого остановился дилижанс, и приказал подать себе ростбиф, соус из устрицы, пиво. Налив себе стакан горячего джина с водой, он поставил его на каменную доску и придвинул стул к огню. После предварительных размышлений о склонности людей вечно жаловаться и всегда быть чем-нибудь недовольными, он взял газету и приготовился читать. Первый параграф, на котором остановились глаза мистера Бембля, состоял из следующего объявления. «Пять гиней награды. В прошлый четверг вечером из своего дома в Пентонвилле убежал или был кем-то похищен маленький мальчик по имени Оливер Твист, и с тех пор о нем ничего не известно». «Вышеупомянутая награда будет уплачена тому лицу, которая даст указания, могущее повести к открытию место пребывания Оливера Твиста или прольет свет на его предыдущую жизнь, чем по многим причинам горячо интересуется податель всего объявления». Затем следовало полное описание одежды Оливера и его наружности, появление его и исчезновение, и в конце полное имя мистера Броунлоу и его адрес. Мистер Бэмбл широко раскрыл глаза от удивления. Прочел объявление несколько раз медленно и очень внимательно. И спустя пять минут после этого был уже на пути в Пентонвиль, забыв в своем волнении выпить стакан горячего джина с водой. «Дома ли мистер Браунлоу?» спросил мистер Бэмбл девушку, открывшую ему дверь. На этот вопрос девушка ответила уклончиво, что она не знает и просит его сказать, откуда он. Не успел мистер Бэмбль произнести имя Оливера, как миссис Бедуин, слушавшая разговор у двери и комнаты, поспешила в переднюю, еле переводя дух от волнения. «Войдите, пожалуйста, войдите», — говорила старая леди. «Я знала, что мы услышим о нем, бедное дитя. Я знала, что мы услышим. Я была уверена в этом. Да благословит его Господь! Я говорила, я все время это говорила!» И, проговорив это, почтенная старая леди бросилась обратно в комнату, села на диван и разразилась слезами. Девушка, не отличавшаяся такой чувствительностью, побежала тем временем наверх и вскоре вернулась обратно, прося посетителя следовать за ней. Мистер Бэмбль вошел в кабинет, где сидели мистер Браунлоу и его друг мистер Гримвик, а перед ними стоял графин и стаканы. Мистер Гримвик тотчас же разразился восклицаниями. «Сторож! Приходской сторож! Если это не так, то я съем свою голову!» «Не мешайте нам, пожалуйста», — сказал мистер Браунлоу. «Прошу садиться». Мистер Бэмбл сел крайне удивленный странными манерами гринвига Мистер Браунлоу передвинул лампу таким образом, чтобы при свете ее лучше видеть лицо сторожа, и сказал с некоторым оттенком досады в голосе. «Вы, сэр, конечно, явились потому, что прочли объявление». «Да, сэр», — ответил мистер Бэмбл. «И вы действительно сторож или нет?» — спросил мистер Гримбек. «Я приходской сторож, джентльмены», — ответил мистер Бэмбл с грустью. «Разумеется», — сказал мистер Гримбек своему другу. «Я знал, что он сторож. Сторож до мозга костей». Мистер Браунлоу слегка кивнул своему другу, чтобы он молчал, а затем спросил. «Известно вам, где находится мальчик?» «Столько же, сколько и вам», — ответил мистер Бэмбл. «Что же вы знаете о нем?» — спросил старый джентльмен. «Говорите, мой друг, все, что вы знаете. Почему вы знаете его?» «Вы, конечно, не можете сказать о нем ничего хорошего», — спросил мистер Гримбик, язвительно и пристально взглянув на своего друга. Мистер Бэмбл сразу понял, к чему клонит этот вопрос, и с важностью покачал головой. «Видите?» — сказал мистер Гримбик, торжествующим взором посматривая на мистера Браунлоу. Мистер Браунлоу с некоторым предубеждением взглянул на нахмуренное лицо мистера Бэмбля и затем просил его сообщить все, что он знает о Боливере, по возможности в кратких выражениях. Мистер Бэмбл снял шляпу, расстегнул плащ, сложил руки, склонил голову на бок и после нескольких минут размышлений приступил к рассказу. Мы не будем приводить в подробностях слов сторожа, употребившего на это всего двадцать минут, но суть его рассказа заключалась в следующем. Олювер – найденыш, рожденный от порочных родителей и, вероятно, низкого происхождения. Он с первого же дня отличался такими качествами, как ложь, неблагодарность и злость. Он закончил пребывание вместе своего рождения покушением на убийство ни в чем не повинного мальчика, после чего бежал ночью из дому своего хозяина. В доказательство того, что он действительно то лицо, каким называет себя, Мистер Бэмбл положил на стол захваченные им собой бумаги. Снова сложив руки, он ждал, что ему скажет мистер Браунлоу. Боюсь, что вся это правда, печально сказал старый джентльмен, осматривая поданные ему бумаги. Вот обещанная награда. Я готов был бы дать вам втрое больше, будь ваши показания более благоприятными для мальчика. Зная мистер Бэмбель об этом раньше, он наверняка постарался бы придать своему рассказу несколько другую окраску, но было уже поздно, а потому он важно поклонился и вышел, спрятав деньги в карман. Мистер Браунлоу несколько минут ходил взад и вперед по комнате, видимо, до того удрученный рассказом сторожа, что мистер Гримвик даже не решался подзадоривать его. Наконец он остановился и сильно позвонил. «Миссис Бэдуин», — сказал мистер Браунлоу, вошедший экономки: «Этот мальчик, Оливер, наглый обманщик». «Этого не может быть, сэр, не может быть», — энергично запротестовала старая леди. «Я вам говорю, что это так», — ответил старый джентльмен. «Почему вы думаете, что этого не может быть? Мы сейчас слышали полный рассказ о нем со дня его рождения. Он всю свою жизнь был негодным мальчишкой». Никогда не поверю этому, сэр, твердо ответила старая леди. Никогда. Вы, старой женщины, никогда ни во что не верите, кроме шарлатанов-докторов, до да разных сказок, сказал мистер Гримвик. Я знаю это давно. Почему бы не поверили моему совету с самого начала? Да вы и не поверили бы, не замешайся тут, горячко. Такой уж он был интересный, не правда ли? Интересный! Ба! И мистер Гримвик с раздражением помешал огонь в камине. «Оливер был милый, благодарный, кроткое дитя, сэр», — с негодованием ответила ему миссис Бедуин. «Я хорошо знаю детей, сэр. Я сорок лет имела с ними дело и советовала бы людям, которые не могут сказать того же о себе, никогда и ничего не говорить о детях. Таково мое мнение, сэр». Это был жестокий щелчок мистеру Гримвигу, который оставался холостяком. Видя, что слова ее вызвали всего лишь улыбку на лице этого джентльмена, миссис Бедуин смяла передник в руках и приготовилась сказать кое-что еще, но мистер Броун Лоу остановил ее. «Замолчите», — сказал старый джентльмен, делая вид, что сердится, чего не было на самом деле. «Чтобы я никогда больше не слышал имени этого мальчика, я и позвал вас, собственно, за этим. Никогда, никогда и ни под каким предлогом». Можете уйти, миссис Бедуин? Помните, я говорю серьезно? Ни у одного мистера Браунлоу было тяжело на сердце в эту ночь. Сердце Оливера тоскливо сжималось, когда он думал о своих друзьях. Какое счастье для него, что он не знал, что они слышали о нем сегодня, не то его сердце разбилось бы навсегда.